35. После первой потери крейсера, почистую разделанного двойным залпом супердредноута, противник всеми силами старался избежать плотного соприкосновения и всячески маневрировал, особенно стараясь избежать могучих пушек-сокрушителей. Вице-адмирал Эсривест Ли, соответственно, старался повернуть дело так, чтобы завязался хоть сколько-нибудь плотный бой, и тогда уже супердредноуты покажут себя во всей красе. Но пока ему не хватало реального опыта, тактика, красиво смотрящаяся на компьютерных моделях, в реальности практически не работала. Противник упорно не хотел погибать и делал для этого все возможное. Отсолочи. сволочи. Ход СНМ продолжал отступать, мотаясь из одной стороны в другую, то собираясь в кучу, то бросаясь в рассыпную, что напоминало Ли когда-то просмотренный фильм о стае мелких рыбешек, которых атакует группа Баракут. А ведь похоже, кинул он себе. Вот бы еще вспомнить, как барракудам все же удавалось схватить добычу. «Они ведут нас к ближайшей планете, сэр», — доложил помощник. «Я бы сделал так же», — кинул адмирал. «Это единственная их возможность не только не погибнуть сразу, но еще и попытаться нанести нам урон». «Да, тяжелые корабли станут на орбитах совсем уж неповоротливыми, и тогда более мелкие корабли противника получат шанс поговорить по душам со своими одноразмерными собратьями». В астероидных скоплениях подобные возможности еще выше, но, к счастью, для флота СНМ в системе Витим они находились слишком уж далеко. я уже начинаю сомневаться в мудрости принятия решения о строительстве таких махин. И ради чего? Ради одного удачного залпа. Лучше бы уж вместо одного сокрушителя построили 10 нормальных крейсеров. Дешевле бы вышло, сэр. Что еще? Разведка сообщает, что первый флот СНМ покинул систему Косабланки. Ясненько. Идут на помощь, значит. Так точно, сэр. Так, — Так-так. Передайте приказ флоту по поддержки прибыть в систему «Витим». — Сэр, что? — Сэр, простите за напоминание, но предполагалось, что эти корабли подойдут, когда у нас завяжется бой. — Я помню, майор. Но если ты не заметил, то бой у нас как раз не вяжется. Так что вызывай, и пусть они свяжут флот противника на себя. — Так точно, сэр. — И еще. Сильвест Ли погрузился в изучение показаний радара. По нему выходило, что противники оттанцевали полпути от звезды до ближайшей планеты. Вести бой на орбите адмиралу очень не хотелось. Лучше в поле. Да, сэр. Отправьте помощь прибывающему флоту Птах. Два бога смерти на одном фронте, пожалуй, чересчур много. Они оказывают слишком устрашающие действие на противника. Глядишь, они осмелеют, если один супердредноут убрать подальше с глаз долой. Есть, сэр. Вице-адмирал Ли оказался прав. Стоило только Птаху отойти, стало ясно, что он не вернется, как противник перестал убегать и начал перестраиваться для ведения более активных боевых действий. Свою лепту в это, конечно же, внесло и то, что из системы Касабланка прибывала помощь. Это воодушевило, командующего вторым флотом СНМ. Впрочем, вступать в бой они все равно не торопились. Они прекрасно видели, что в систему Витим прибывают вражеские корабли. И это останавливало их от более решительных действий. Требовался какой-то толчок, который заставит корабли Союза напасть на конфедератов. система начали черепевать корабли Первого флота Союза, сэр», — доложил адъютант Адмирала Ли. «Отлично. Сколько их?» «Тридцать. Начинают группироваться во фронт, сэр». «Замечательно. Пусть Птах притормозит и не отсвечивает до дальнейших распоряжений, чтобы новички раньше времени не наложили полные штаны от страха». «Есть, сэр». Ну и нашим неподвижными боями стоять нехрен, пусть завязывают бой. Все приказы розданы, и старый флот конфедерации, только что сформировавший порядки, двинулся в сторону противника, только-только начавшего формировать строй. Впрочем, первый флот СНМ успел завершить перегруппировку, и две армады склеснулись между собой. Отлично, кивал сервис Ли, наблюдая за развернувшись сражением. Ну, а что, наши бараны? Все стоят? Так точно. Это не дело. Давайте малым ходом в сторону схватки. — Есть, сэр, — сухмылкой кивнул адъютант адмирала, догадавшись, что задумал командующий. Задумка удалась. Стоило только флоту под командованием Сильвеста Ли двинуться в сторону боестолкновения, как второй флот СНМ увязался следом, и, о, слава тебе, Господи, пошел в атаку с целью не дать противнику вклиниться в схватку, которую вел первый флот, и создать там численный и огневой перевес. Ну, наконец-то. Давайте отойдем еще чуток, пусть узелки завяжутся покрепче, а потом начнем рубить их в капусту. Флагманский супердредноут Тонатос оторвался от общей массы кораблей конфедератов, и корабли Союза, пользуясь численным преимуществом, навалились всерьез. Отлично, просто превосходно. Корабли долбили друг друга из всех орудий. С обеих сторон появились первые повреждения, но адмирал Лив все медлил, дожидаясь, когда наступит некий предел. Тут лучше позже, чем раньше. И вот, когда узелки завязались, адмирал приказал. Возвращаемся. Цель Метка-03 и 12. Есть, сэр. Птаху продолжить движение с последующим весельем. Супер-дредноут стал возвращаться, намеряясь вмешаться в ход битвы и кардинальным образом переломить ее в пользу конфедерации. Корабли Союза попытались вырваться, но это им уже не давали конфедераты, надежно увязывая их на себя отстрекающим огнем. Танатос едва достигнул зоны эффективного огня сделал первый сдвоенный залп сразу с обоих бортов. Метки 03.12, крейсер и фрегат содогнулись от мощных попаданий и стали спешно выходить из боя, пока еще могли это сделать.